28 глава. В бизнес класс самолета я вхожу с раскалывающейся от боли головой. От Дана плохое самочувствие скрываю, не желаю, чтобы он задавал лишние вопросы. Уложив вещи в отсек для ручной клади, я занимаю свое место, надеясь, что полет пройдет спокойно. Как дела? Интересуется Ярошевич, пристегивая ремень безопасности. Лучше стало. Да, все нормально. Обманываю, стараясь выглядеть убедительно. Просто немного устала. Он кивает, кажется, веря моим словам. Я отворачиваюсь к окну. Самолет плавно поднимается в воздух. Закрываю глаза, рассчитывая немного поспать, чтобы отвлечься от тошноты и головной боли. Но мысли о Леоне и о том, как сообщить ему о беременности, продолжают мучить. Совершенно не дают покоя. В какой-то момент Дан наклоняется и тихо спрашивает. «Ты точно в порядке? Опять какая-то бледная?» «Да, все хорошо», — отвечаю ему через силу. Просто немного нервничаю из-за полета. Хочется прямо сейчас высказать Ярошевичу все о его молчании по поводу Думяниса, но сил нет. Попридержу эмоции до возвращения. Так даже эффектнее получится. Есть потребность на кого-то спустить собак. Дан пристально разглядывает меня с минуту, а затем откидывается на спинку кресла. Я же вновь погружаюсь в свои мысли. Решение о прерывании беременности не отпускает. Но все еще сомневаюсь. Нужен разговор с Леоном. Но как до него достучаться, если он игнорирует мои сообщения? Хотя, наверное, ему и впрямь сейчас немного не до меня. Время в полете тянется бесконечно долго, так, и не заснув, пытаюсь отвлечься, листая журналы и смотря фильмы. Когда самолет, наконец, начинает снижение, становится легче. На выходе из аэропорта нас встречает прохладный ветер, и я сразу ощущаю прилив сил. Прошу Ирошевича сопроводить меня, и он соглашается, даже не догадываясь, что его сейчас ждет разнос. Мы садимся в машину. Пока Иир везет нас домой, смотрю в окно. «Раз я за старшего, то на его правах запишу тебя на завтрак врачу», — говорит Дан, когда подъезжаем к дому. Я молчу, не желая начинать свою отповедь при Иире. Надеюсь, и Тамары дома нет. Лишние уши при нашем разговоре ни к чему. Мы входим внутрь, и с порога чувствуется, что дом пустой. Иир оставляет чемоданы и уходит. Дверь за ним тихо захлопывается, и я поворачиваюсь к Дану. Внутри растет гнев. «Почему ты промолчал о Леоне?» Спрашиваю в лоб, не в силах больше сдерживать эмоции. «Ты знал, что ему сделали операцию здесь, в Израиле?» «Знал и молчал?» Дан вздыхает, проводя рукой по лицу. «Мы как раз планировали отдых, когда всплыла эта информация», — оправдывается он. Леон поставил перед фактом его реабилитация затянулась, возникли осложнения. Он попросил ничего тебе не говорить. Я поначалу собирался наплевать на его указания, но ты, бледная, как моль, ходишь. Не хотел тебя беспокоить еще сильнее. Поглядите-ка, какие все заботливые! Только это опекание боком всем выходит. А сейчас, конечно, нет никаких волнений, кроме того, что я схожу с ума от неизвестности. Постой! «А ты откуда знаешь про Леона?» Прищуривается Дан. «Взломала телефон Майсы?» Отвечаю, пытаясь сохранять самообладание. Он убито прикрывает глаза. «Ну да, точно. Мог бы и догадаться. Увлекся этой девицей и забыл, что ты у нас компьютерный гений. Девицу Кристина зовут. И думается мне, она тебе понравилась. Но вы же с Демианисом из одного теста. Чувства воспринимаются как уязвимость. Что тебе мешает проявлять свою симпатию? А что мешает Леону? Энергия и силы резко уходят в минус. Ты узнал, что он сделал операцию в Израиле, и все равно промолчал. А сейчас он на Маврикии, и его состояние действительно не из лучших. Ему плохо, рядом находится шпионка, потому что Леон не выполнил свои обязательства, и это гарантия Версаля, что он не сбежит. Никто его не отпускает. Спасибо, что не соврал про временную передышку. В глазах Дана появляется грусть. И что с того? Ничего ведь не изменилось. Я не знаю, что в голове у Леона. Полагаю, он дико устал от этой ситуации. Да и последние события его малость подкосили. Вряд ли он хотел, чтобы ты беспокоилась о нем. Скорее, чтобы сосредоточилась на себе. — Ты ни черта не понимаешь! — Чуть ли не кричу чувствуя, как подступают слезы. Я должна была быть рядом и поддерживать его, а не какая-то незнакомая девушка. Вместо этого я осталась брошенной и одинокой, вообще ничего не понимаю. Дан подходит и кладет руки мне на плечи. Сил почти не осталось, ноги сами собой подкашиваются. Он ловит меня, не давая упасть. — Ты чего, Саша? — говорит мягко и заботой. Его взгляд наполняется беспокойством. «Ничего. Мне надо поговорить с Леоном. Он отгородился от всех контактов. Сама слышала, как Дамианис говорил Майсе, чтобы все его оставили в покое. Только с тобой он изредка поддерживает связь. Набери его. Прямо сейчас». «Не уверена, что Леону в его состоянии стоит докучать такими новостями, но я тоже на грани». Не представляю, как быть с беременностью и как преодолеть эту гору недопонимания между нами. Да и вообще, почему я должна скрывать свои страхи и неуверенность? Не хочу молчать. Может, позже, когда твои эмоции улягутся? Они не улягутся. Можно было наплевать на все и полететь на Маврикий, но какой в этом смысл, если человека дали понять, что я для Леона никто? «Давай отложим разговор» настаивает Дан. «Нет, у меня положительный тест на беременность, и я не знаю, что делать дальше. Всерьез думаю об аборте». На последнем слове осекаюсь. Дан замирает, явно шокированный. «Ты беременна?» переспрашивает тихо. «Да», отвечаю я, чувствуя, как слезы текут по щекам. «И непонятно, что теперь делать. Пиздец». Роняет Ярошевич, его голос дрожит. Мне нужно поговорить с Леоном, узнать, что он думает. Если не станешь звонить ты, я все равно найду способ с ним связаться. Могла бы скрыться и действовать по-своему, но не собираюсь взваливать ответственность за последствия слабости двоих только на себя одну. Дамианис поступил эгоистично по отношению ко мне. Следовательно, и я могу поступить так же. «Да, связаться с Леоном надо», — говорит Дан уже твердо. Он помогает мне сесть на диван, садиться рядом и обнимает. Ощущаю, как его тепло проникает в меня. Слёзы так и катятся из глаз, не переставая. В последнее время сдерживать эмоции очень трудно. Неожиданно, конечно. Ты уверена насчет беременности? Не на все сто, но два теста показали положительный результат. Ребенок не вписывается в планы. Внутри меня развивается новая жизнь, и в этом хаосе единственное, что известно точно, мне нужна поддержка Леона. Должен быть способ поговорить с ним, объяснить все и услышать его мнение. Без него не справлюсь. Насколько же сомнений по поводу этого ребенка и по поводу Домианиса. Разве с дорогими сердцу людьми включают тотальный игнор?